Глава 49. Не верю. «Я не верю вам!» — вырвалась у Дайнеки. Она вскочила со стула. «Сядь! В моём положении врать глупо!» — спокойно произнёс Кораблёв. «Он не мог!» — у неё затряслись руки, пакет с тапками упал на пол. «Роев не мог убить Лену Свиридову! Он убил её. «Но почему?» За два дня до этого приезжал с проверкой генерал Киреев его отец с роевым он встречался у нас в управлении не знаю о чем у них был разговор только из кабинета роев вышел бледный как смерть вам приказали привести свиридову кроеву кто приказал этого я сказать не могу но как вы решились на это я никогда не обсуждал приказов я просто их выполнял но сумочка она была в руках у свиридовой и как попала в этот проклятый ящик мне неизвестно «Может быть, её туда сунул Роев или кто-нибудь из рабочих. В костюмерной шёл ремонт, и ящики с реквизитом стояли повсюду». Кораблёв развернул газету. «А теперь, Людмила, прощай. У меня осталось мало времени, и я хочу его провести с удовольствием». Дайнека встала и подалась к нему, словно хотела проститься, но потом отвернулась, вышла из палаты и быстрым шагом направилась к лестнице. Автомобиль Труфанова стоял неподалёку от кораблевского дома. Обе передние дверцы были распахнуты. В салоне сидели Дайнека и сам полковник. «Жуткую историю ты мне рассказала», — проговорил Василий Дмитриевич. «Но почему? Почему он убил её? Они могли скрыться, уехать?» «Видимо, не могли». Роев слишком хорошо знал отца. «Твой Вешкин говорил, что у него была патологическая зависимость от Киреева». Он убил Свиридову, но не простил ни отца, ни себя. Выдумал злую шутку с отгрузкой ценности, а потом застрелился. Труфанов успокаивающе похлопал её по руке. «Это жизнь, Людмила!» Она переживала их обоих и выплюнула. «Я знаю, почему так случилось», — прошептала Дайнека. «Эта девочка была слишком счастлива. Счастливой быть нельзя». Абсолютное продолжительное счастье опасно. Она заплатила сполна. Дело не в этом. Знаешь, как говорят, поймать счастье за хвост. Так вот, Лена Свиридова ошиблась хвостом. Я бы хотела вас попросить, слушаю, отдайте дневник её матери. Василий Дмитриевич медленно повернул голову. Ты не знаешь. Она вчера умерла в больнице, в кардиологии, в палате через одну дверь от Витольда. «Вот и разберись в этой жизни», — проговорила она. Труфанов кивнул на дорогу. «Кажется, ваше такси. Надеюсь, теперь ты уедешь?» «Теперь да. Прощайте». Дайнека обняла Труфанова, выскочила из машины и побежала к воротам, где уже стояли Мария Егоровна и Надежда. Людмила Николаевна выглянула из такси. «Людмила, ну что же ты? Едем!» А Труфанов крикнул вслед. «Подумай о юридическом!»